стаян колесных эльфов это не инстант. Она не создается заново для каждого игрока, пришедшего выполнять квесты. Поэтому здесь вполне могут случайно столкнуться две разные группы. И обсуждение того, какая группа пойдет делать квесты первой, нередко может перерасти в спор. Однако на передовой сейчас находятся лишь считанные десятки игроков, которым очень сложно вот так наткнуться друг на друга, не говоря уже о том, что или физскую кампанию вроде как проходим только мы с Асуной и гильдия ДКБ. Что ж я тогда вижу сейчас? Внутренние разборки членов бригады Рыцари Драконов. Конечно, мне очень не хотелось ввязываться в дела какой-либо гильдии, но напряжение между игроками нарастало с каждой секунды. Если не продолжит скандалить, то разбудит эльфов, и тогда проникнуть на стоянку будет очень непросто. Я понял, что мне придется по меньшей мере разобраться в происходящем, и вскарабкался по склону. Я оказался на западном краю полукруглого холма, который начинается на юге, как раз там, где спорила дюжина игроков. На пути к ним росли лишь редкие кустики. Я не мог приблизиться к игрокам, не разведав обстановки, поэтому побежал точно на юг, перепрыгивая корни кусты. Моей целью был лес, окружавший холм со всех сторон. Не прошло и 30 секунд, как я оказался среди деревьев. Нелезере все таки столько дней прожил чаще. На самой границе леса нашлось замечательное высокое дерево, так что я немедленно прилип к нему спиной, включил на всякий случай скрытность и выглянул Вдоль подножья холма с востока на запад тянулась хорошо топтанная тропа. На север к вершине от нее уходил ответвление, образуя T-образный перекресток. Правда, со стороны леса Т получалась перевернутая, на котором и стояли две группы игроков. Восточно было шесть человек, западный — около дюжины. Если все не состоят в ДКБ, то выходит, они пришли сюда чуть ли не всей гильдией. ту сломанным светом игроки пока еще не расщехлили клинки. Но некоторые уже держали руки на рукоятках, и я даже из леса почувствовал, что дело пахнет жареным. Хотя бронить друг друга они перестали, напряжение между ними все еще нарастало. Вдруг на моих глазах и справа меньше по размеру группы вышел игрок. Длинные, собранные в хвост волосы, тонкая сабля на левом бедре. Это мог быть только Линд, лидер бригады рецири дракона. Свет на него почти не падал, но в редких лунных лучах выражение лица казалось еще строже, чем обычно. Линд посмотрел в центр противоположной группы и глухо произнес. Дашь разговаривать без толку. Мы пришли сюда первыми. У нас есть полное право выполнить квест раньше вас. Неся он обращается к своим, то как-то слишком уж сурово, подумал я. Вдруг из левой группы тоже выскочил игрок и ткнул в Линду указательным пальцем. Первыми ёлы ёл Даже минут не прошло. Я чуть не закричал от изумления, еле успев захлопнуть рот. Торчащий ежиком похожий на шипы Маргенштерна волосы, одноручный меч за спиной, но главное этот неповторимый говор. Вторым игроком мог быть только Кибао, глава гильдии отряда освобождения Инкрада. Получается, напротив шестерки из ДКБ стоит дюжина игроков в Алс, но что они делают возле стоянки эльфов? Примерно половина возникших у меня вопросов улетучилась сама собой, когда Кибао продолжил возмущаться. ваш какое к чёрту право? Ты его сам себе придумал, и я уважать не обязан. Мы тоже должны любой ценой сделать квест на атаку. Сделать квест на атаку. И слову Кибао следует, что Алс тоже проходит эльфийскую кампанию, причем за темных эльфов. Но когда во время сегодняшнего, вернее, теперь уже вчерашнего похода на полевого босса, мы от нечего делать по людей из Залс, они ответили, что компаниям ни капельки не интересно. Варианта два. Либо Кибао приказал своим держать язык за зубами, либо они начали проходить кампанию только вчера во второй половине дня, но уже успели дойти до шестой главы. Во второй вариант верилось с трудом. Ладно, ещё не фритовых завет, который проходится за одну сюжетную битву. Но чтобы сделать за полдня охоту на ядовитых пауков, прощальные цветы и срочный приказ, нужно разбираться в этих квестах досконально или, по крайней мере, проходить их под руководством бывшего бета тестера А ведь он и есть. Уолс есть игрок, который подходит под эти условия. Морте, парень в кольчужном капюшоне, с которым я всего несколько минут назад сражался возле реки, скрывая свое лицо и меняя оружие, он сумел внедриться в обе гельтии. Если он помогал ДКБ, то вполне мог помочь и Альс. Получается, Кибао заручился поддержкой Морта, чтобы устроить марш-бросок по квестам компании, но ведь Кибао исповедует принцип никакой дружбы с бывшими бета тестрами Что могло заставить его так внезапно им поступиться? Я всмотрелся в глаза двух голодгалидей, пытаясь разобраться в происходящем. Совершенно очевидно, что квесты зоны Охоты достаются тем, кто пришел первым. выплюнул Лент, не скрывая раздражения. "Кибао, если ты хочешь стоять во главе гильдии, то должен начать прислушиваться голосу разума". Лент нечасто выражался настолько дерзко. Я почти услышал, как Кибао заскрепл зубами. «Голос разума? Ты собираешься мне заливать про голос разума, Лент?" Кибао сложил руки, выпятил грудь и уставился в глаза Линда, которому заметно уступал в росте. «Тогда дай мой голос послушай. Ты весь третий уровень ныкал от людей правду о том, что без эльфийских квестов в босс-лабиринте не пройти. Что?" Мне пришлось даже зажать рот ладонью, чтобы возглас изумления не раздался в ночи. Конечно, в ходе кампании игроки могут заработать много наград, денег и опыта, но говорить, что без нее не пройти босса лабиринта это уже явное преувеличение. Можно хоть вообще не притрагиваться никаким квестам, игрока все равно пропустит башню лабиринта, комнату босса, а после победы над ним и на следующий уровень. Так было в бете. Более того, так было и после официального выхода игры. На первом и втором уровнях Даже если правила как-то изменились на третьем уровне, этого пока никто не знает и не может знать. Тем не менее, в голосе Кибао было столько праведного негодования, как будто он нисколько не сомневался в своих условиях. Колледж, давай, пять дней назад ты тоже струхнул, да? Никто не знал, что на втором уровне теперь трибочка. Эре это из-за этого чуть не сдох. Такая же ловушка есть на третьем. Тоже знаешь, что на боссе нас ждёт кайк. Если мы не получим какую-то там вещь на эльфийские квесты. Знаешь, но за время всех совещаний ни слова никому не сказал. И от голос сразу подсказал, что ли? не Неправда, захотелось мне поддержать голос Линда из-за ствола огромного дерева. Я точно знаю, что по крайней мере в бете квеста третьего уровня не давали никакого чуда оружия для борьбы с боссом лабиринта. Конечно, награды за участие в эльфийской кампании могли как-то измениться, но говорить об этом с уверенностью могут только те, кто прошёлся доступный на этом уровне 10 глав. Не верю, что кому-то уже удалось это сделать, ведь третий уровень открыт всего четыре дня. Хотя первые несколько заданий можно пройти на одном дыхании. К 9 му они становятся настолько длинными, что их приходится делать целый день. Скорее всего, это значит, что Кибао верит чудо-оружию оружие заложенной информации, которую кто-то ему зачем-то скормил. И кажется, я уже знаю, кто. Нет, это какой-то бред. Выкрик Линда прервал мои мысли, и я снова перевёл на него взгляд. Бороздка на лбу мужчины с саблей стала ещё глубже. Глаза неотрывно смотрели на Кибао. ДКБ проходит кампанию исключительно ради опыта и предметов". Я ничего не сказал, потому что мне не о чем говорить. Ха, предметов. Кибао резко шагнул вперед, нисколько не боясь взгляда Линда. «Не, говорю, что было без них не пройти. Кажись ты до сих пор мнешься начальником передовой. Мне твои слова не указ, так что мои люди пойдут делать квест первыми, а ты погодь тут". Кибао резко развернулся, но тот Линд схватил его за левое плечо. Между их подчиненными тут же снова возникло напряжение. "Стой. Сначала подумай хорошенько". Ты может не знаешь, но такие ключевые точки исчезают после того, как кто-то сделает квест, и потом снова появляется где-то в лесу случайным образом. Нам незачем будет ждать тут? Мы так квест не пройдем. Кибалл вытянул левую руку и схватил Линда за воротник. Что ещё думаешь, меня это остановит? Тища, получается, сказал, что если квест пройдете вы, то не сможем мы. Поэтому я говорю, что у нас есть право сделать квест первыми. Я тебе говорю, что плевалай на твое право. Если хочешь выяснить, кто главный, есть попроще. На что ты намекаешь? «Плохо дело, Им обоим кровь в голову ударила. Конечно, Шивата из Докабы мог бы остановить Линда до того, как он совершит смертельную ошибку, но я не думаю, что в Редахалс есть игрок равный ему по авторитету и хладнокровию. но и я вряд ли смогу выступить посредником, даже если выскочу из укрытия. Как же охладить эти горячие головы? Я заскрепел зубами, и вдруг в глубине души эхом прозвучали слова, которые несколько секунд назад произнес Линд. Такие ключевые точки исчезают после того, как кто-то сделает квест. Гораздо позже прислущая выяснил, что Кибао и Лин собирались стоять на своем до конца. Полторы дюжины человек находились шаги от того, чтобы броситься на стоянку эльфов на перегонки. Задача ДКБ, принявших сторону лесных эльфов, состояла в том, чтобы доставить командиру стоянки припасы из лагеря. Алс, выбравшие темных, пытались, как и я, выкрасть документы. Это значит, что когда толпа игроков ворвалась бы в лагерь, эльфы на стенке стали бы союзниками ДКБ и противниками Алс, сильными, но не элитными, намного слабее той же Кизмель. Битва между дюжиной людей Кибао и лесными эльфами началась бы прямо на глазах людей Линда. Как на нее отреагировали бы члены ДКБ? Самое логичное решение отвести глаза от умирающих эльфов, быстро доставить припасы командиру и завершить квест. Неизвестно, исчезли бы лесные эльфы вместе с лагерем, и тем более непонятно, повлияли бы на них доставленные припасы, но во всяком случае этот вариант навредил бы рейдовым гильдии меньше всего. Однако лентые его люди были взвинчены настолько, что все могло пойти по худшему сценарию, тому, по которому ДКБ решает помочь лесным эльфам и нападают на игроков гильдии Алс. Если шестёрка ДКБ объединится с десятком эльфов в стоянке, они сравняются по силе с дюжиной бойцов Альс. Время на оформление дуэли в таких условиях вряд ли найдется, Так что среди игроков быстро появится обладатель оранжевых курсоров. Остановить такой хаос будет уже невозможно, и он приведет к первым со времен битвы с боссом первого уровня жертвам среди передовых игроков. А если завершающий удар нанесет другой игрок, а единстве рейдеров придется забыть навсегда. Однако плачевному сценарию, который означал бы долгую паузу в прохождении смертельной игры, Не суждено было сбыться. Дело в том, что когда кибао эльнд начали подниматься по склону холма, без конца толкают друг друга плечами, вся стенка лесных эльфов вдруг исчезла, как по волшебству. NPC-сы наверняка в очередной раз списали бы это на эльфийские наговоры. Толпа игроков из обеих гильдий застыла, словно в стоп-кадре. и шаловлённо уставилась на вершину холма. Луна светила возникшую на тропинке одинокую фигуру. Сдается мне, что увидев, кто именно опередил обе гильдии и украл стенку прямо у них из-под носа", многие игроки подумали. Опять он Я старательно отыграл холоднокровие под взглядами полутора дюжин игроков. Хотя на самом деле мне только что пришлось изрядно попотеть. Когда я решил обставить остальных игроков и выполнить квест первым, мне пришлось сделать следующее. Я вернулся к отмыли по той же самой дороге, только в несколько раз быстрее. Затем пробежал вдоль реки, пока не оказался точно под стоянкой, и на одном дыхании вскарабкался по семиметровому склону. Благополучно забравшись на стоянку, я просочился в командирскую палатку. Всечески избегая встреч с патрулями, там я осторожно похитил документы, стараясь не потревожить командира, спавшего на кровати напротив хода. Я вышел, и спустился по склону позади стоянки, снова не попавшись на глаза ни одному из дозорных. Вроде бы ничего сложного, но если бы не вырвавтая во время бета-теста интуиция, меня бы однозначно где-нибудь засекли. Когда мои ноги вновь ощутили речную отмель, а журнал задания обновился, я чуть не рухнул на землю от облегчения. Если честно, мне хотелось поскорее вернуться в лагерь темных эльфов, но конфликт между ДКБ и Элс дошёл до того, что даже исчезновение стоянки не могло его исчерпать. Они во что бы то ни стало захотят узнать, кто именно сделал квест. Хотя строго говоря, я еще не отчитался о выполненном задании перед командиром. Когда я снова забрался на холм стенка, как раз исчезала, растворяясь в зелёном свечении, Следующим, кто решится сделать проникновение или его аналог у лесных эльфов, придется бродить полюс лесу, облуждающего тумана в поисках новой стоянки. Полагаю, потайной вход есть у всех стоянок, но я знал его расположение только у этой, раскинувшейся на берегу реки. Боюсь составить полноценное руководство по этому квесту до следующего тома руководства даже крыски будет нелегко. С этими мыслями я пересек территорию стоянки, от которой осталось даже забора, и стал спускаться по тропинке. Наконец я остановился неподалеку от изумленных игроков. Первым делом я решил открыть меню и проверить время. В общей сложности на окончательную выловку похищения документов ушло чуть меньше пяти минут. Именно столько и Кибао уговаривали друг друга после моего ухода. Увы, безрезультатно. Закрыв меню, я засунул правую руку в карман плаща и заговорил на рачитер тоном. «Простите, но я уже сделал квест. Найдите себе другие стоянки. Лицо Линда побелело, а Кибао потемнело. Тосклум свете луны трудно было сказать, кто из них разозлился сильнее. Первым, как я и ожидал, заговорил Кибао, последовательный критик бывших бататестеров. И это думал, когда наш паренек Битер запропастился. Он, оказывается, компанию проходит. Ты пойди, как и этот хвостоголовый, знаешь, что без награды на квест босса не пройти, но никому не рассказываешь. Киба бы пихнул Линде лактём. По очереди смирил нас взглядом и продолжил. "Я так понял, для вас спасение тысяч игроков из плена этой чертовой игры дело десятое или двадцатое. Вам нужно только обойти других игроков на хаб сильно вооружей предметов, а затем ходить с важным видом, горит тем, какие вы топовые игроки. Вы не лучше той сотни бетеров, которые как крысы разбежались из стартового города в первый день игры. Такие, как вы, недостойны продолжать дело Диавеля". Если раньше Кибауш еще старался говорить тише, то после исчезновения стоянки вовсе перестал себя сдерживать. Его хлесткая пламенная речь была тут же встречена возгласами одобрения со стороны остальных членов Альс. "Да, правильно! Чёртов касплеер!" И слова Киба о недостойном продолжателе дела и чей то выкрик про чёртова косплеера были обращены к Линду, который после смерти Диавелы выкрасил волосы в тот же синий цвет, что и у покойного рыцаря. Это значит, что Кибао до сих пор злится в первую очередь на ДКБ, а не на меня, украшавшего квест у них из-под носа. Бледный Особенно в лунном свете Лин зловеще сверкла прищуренными глазами и скрипел зубами, но он не взорвался, а взмахнул левой рукой, приказывая членам ДКБ ничего не кричать в ответ. Возможно, ему стало стыдно за то, что он с горяча чуть было не ворвался на стоянку вместе с Кибао. С одной стороны, я восхищался его самообладанием, ведь не так-то просто сдержать себя после такого потока оскорблений, но с другой стороны, понимал, что давление внутри него неуклонно растёт. Лин глубоко вдохнул, выжидал несколько секунд и наконец выдохнул. Кибао наконец заговорил он глухим напряженным голосом. Я скажу еще раз. Не я никто ли бы ещё в дакабы никогда не слышали о том, что награда за компанию потребуется на боссе. Тебе-то кто про это рассказал? Кибао был в такой ярости, что эти слова его не успокоили. Хорош пургуго, нать, я на такое не поведусь. Небось опять пытаешься присвоить себе всю ценную информацию. Я же сказал, не в этом дело. Спорт снова оказался на грани ругани, Охваченный тоской, я смотрел на лидеров двух гильдий. Хотя все игроки на передовой сражаются в одном рейде, они отнюдь не единомышленники. ДКВА считает себя элитным отрядом. Он пытается наращивать свою численность. Эгель и его друзья стараются сохранять нейтралитет. Я будучи битером, стою в сторонке с непонятно зачем примкнувший ко мне Асуной. Помимо нас всех есть Морта, который зачем-то внедрился в обе гильдии, а еще загадочный человек, который научил вас сражаться на дуэлях. Невольно вспомнились слова Кизмеля о том, что в свое время мир людей был разделён на девять королевств: Лент, Кебао. Снова заговорил я. Спорщики дружно повернулись ко мне. Я не знаю волшебных слов, которые могли бы в счастье подружить два лагеря. Магии после великого разрыва в летающей крепости вообще не осталось. Поэтому нам глупому человечеству придется полагаться лишь на свои силы. Как его бы прекрасно знаете, я битер. Я знаю все вещи, которые дают в награду за эльфийские квесты, и помню, что каждый из них делает. Тем не менее, прямо сейчас я прохожу кампанию, потому что мне нужна какая-то вещь. Я просто повышаю уровень и усиливаю экипировку в преддверии битвы с боссом. Вы ведь тоже измучили себя квестами на создание гильдии вовсе не за тем, чтобы вот так спорить друг с другом. Кибао тут же поднял правую руку, и ткнул в меня указательным пальцем, разговорился тот: "Не ты ли в лес без очереди, стырил у нас квест?" Чем докажешь, что тебе не нужны награды за квест? Поделай о терпеть, чтобы не подбежать и делать следующий. «М, -м, М? Я возьму перерыв от компании!» безразличным тоном объявил я. "Что?" протянул Кибао. Линд нахмурился и вытащил руку из кармана и показал большим пальцем себе за спину, начерневшую вдали за холмом башню лабиринта третьего уровня. После этого квеста я займусь прохождением лабиринта. Пока вы будете спорить под каждой главой кампании, я спокойно очищу башню, заберу в себе все сундуки и руду. Не найдите, что по себетерам вам что-то останется. А если не догоните комнате босса, я найду каких-нибудь людей и пройду его сам. Я битера фронтовик, я буду вести себя так, как считаю нужным. Я договорил и опустил руку, но ответили мне далеко не сразу. По моим прикидкам, в повисшей на склоне холма тишине было две части удивления, три гнева и пять недоумения. Мне самому казалось, что я наговорил лишнего, но ничего не поделаешь. Ни других способов разрядить обстановку в голову не пришло. Как всегда, первым отреагировал Кибало. Ты чё, так и забросишь компанию, пройдя пять глав? Да, подтвердил я, хотя мое сердце обливалось кровью. Я резко вскинул голову, увидел, что один из членов ФАУС потряс правым кулаком. У дощевое тело, проклепанная кожаная броня фирменного болотного цвета, а для гармонии еще и зеленая кожаная маска с прорезями для глаз и рта. Мужчина стоял не в первом ряду поэтому этому его оружию я не разглядел. "Он блефует, ребят", продолжил он смутно знакомым скрипучим голосом. "Чёрт засван в одиночку доберется до комнаты босса. Он только сделает вид, что пойдёт лабиринта сам, не успокоится, пока не закончит всю кампанию. В рядах Хэлса даже до КБ начался замять. Я различил некоторые обрывки фраз и, судя по ним, многие игроки действительно сомневаются в моих словах. Не дайте бить обмануть вас, продолжил худощавый мужчина. Это из-за него погиб Диабель. Не слушайте его. Мы тоже должны доделать компа. Заткнись, Джо, буркнул Кибао. Мужчина в маске по имени Джо притих и неохотно опустил кулак. Через секунду слово взяла Лент. Кирита, я хорошо знаю твою силу, но даже ты не сможешь пройти лабиринт в одиночку. Не подумай, что я поддакиваю, но мне не легко поверить, что ты действительно собираешься бросить компанию. Будучи бывшим тестером, ты хорошо знаешь, какие щедрые награды ждут тех, кто проходит ее. И, кстати, пронзительные глаза посмотрели по сторонам. Где твоя напарница? Может, ты отдал ей ключевой предмет, чтобы она продолжила делать квесты, а сам отвлекаешь нас, чтобы мы ее не догнали? Разумеется, он попал пальцем в небо, но спорить его слова было не так-то просто. Моя напарница, вернее, моя временная попутчица, сейчас должна мирно спать в лагере темных эльфов, поэтому я не могу показать на нее и гильдии их подозрения. Я замолк, не найдя, что ответить. Из обоих отрядов то и дело раздались нападки в мой адрес, и их громкость постепенно нарастала, а я молча слушал, охваченный чувством дожав. 5 дней назад, сразу после победы над боссом второго уровня, игроки точно так же напали толпой на кузнеца Нэсху из Храбрецов Легенд, когда тот сознался, что обманывал игроков. В тот раз дошло до того, что от него стали требовать заплатить жизнью. Если бы остальные Храбрцы не встали рядом с Нэсхой на колени, кузнеца в конце концов наверняка кто-нибудь бы зарезал. Кстати, если подумать, Тот конфликт косвенно спровоцировал загадочный мужчина в черном пончо, который надоумил храбрецов обманывать желающих заточить оружие игроков. На этом уровне похожую роль сыграл скрывающий свое лицо Морте. Ведь именно его действия привели к этому столкновению. Что, если это один и тот же человек? Если так, то Морт однозначно действует из худших побуждений. Он сознательно подвел гильдию к тому, чтобы выбрать разные фракции эльфов, а затем столкнул их между собой на этом холме. И это же объясняет, зачем он спрятался на отмеле. Хотел помешать мне добраться до лесных эльфов, чтобы стоянка не пропала раньше времени. Но зачем? Какая ему польза от столкновения до КБЭЛС? Пускай редеры, не единомышленники, но они все равно прошли первый-второй уровень и уже почти вошли в лабиринт третьего. Ослабить их внутренними разборками, значит, серьёзно замедлить прохождение смертельной игры. Это ударит по игрокам куда сильнее, чем если бы он убил меня. Неужели Морта не хочет покидать эту электронную темницу? Неужели такие люди действительно существуют? Скажи что-нибудь. Снова слышал я скрипучий голос и поднял голову. Мужчина в кожаной маске, которого Кибао назвал Джо, смотрел на меня сквозь прорези горящими глазами и продолжил кричать: "Где она? Где эта баба? Что же побежала делать следующий квест? Если нет, то покажи ее нам". Он получил ответ на свои слова. "Но нет меня, не от Кибао, и даже не от Линда". Воздух ночного леса вздрогнул от тихого, но полного непоколебимой уверенности голоса, раздавшегося за спинами игроков. И если ты про меня, то я здесь. Позднее, гораздо позднее. Основ с улыбкой призналась, что если бы в тот раз кто-то посмел обнажить клинок, то она наверняка ушла бы оттуда оранжевым игроком. К ее её появление обошлось без кровавого дождя. Однако в воздухе тут же повисло напряжение иного рода. Обе гильдии наверняка сильно удивились такому повороту, но я был поражен до глубины души. Я не ожидал, что услышу здесь ее голос, и не сразу поверил своим ушам. Я застыл из тука посреди тропы и молча смотрел вперед. Но видел лишь стену из игроков. Наконец, нечто заставило Аалс отступить вправо, а ДКБ влево. Моим глазам открылась тропа к подножью холма. Дорога с запада на восток и дремуче лес вдали. На его границе, точно напротив перекрестка, навислось старое мощное дерево, то самое, за которым я подслушал разговор Киба и Линда. Из за него вышел игрок в красно-серой накидке с капюшоном, карминовые блузке и кожаной юбки. На поясе висела серебристая рапира, ярко блестевшая, несмотря на тусклый свет луны. Чтобы появиться из-за этого дерева, она должна была прийти сюда после того, как я ушел на стоянку, то есть в последние минут 10. Предположил я, хотя сейчас это было совсем неважно. Наконец, ленты кибао тоже разошлись в разные стороны, и незваная гость уверенной походкой поднялась по тропе. И чуть калыхавшийся от ночного ветра капюшоном, горели карие глаза. Но каким именно чувством я понять не мог. Единственная девушка Рейда, моя временная напарница реперисткой исключительных талантов по имени Асуна, остановилась справа от меня и резко развернулась. Ноф раздался ее własный голос. «Поскольку я состою с ним в одной группе, то, разумеется, тоже пойду в лабиринт. И, конечно же, мы будем искать комнату босса. Если мне не изменяет память, вы договорились о том, что первый человек, добравшийся до комнаты, возглавит Рейд». Лента Линакибал мигом переменились в лице. Игроки за их спинами загудели. классно выразился ещё похлеще меня, но я и ответили не сразу. Скорее всего, причина не только в том, что игроки до сих пор не отошли от удивления, но и в пугающем блеске рыцарственной рапиры на левом боку Асуне, освещённой голубой луной и вражённой клинком, рядом с которым меркнет даже мой закаленный меч плюс 8. Асна излучала такое величие, что практически гипнотизировала одним своим видом. Четыре дня назад во время собрания рейда в главном городе я собирался рассказать другим игрокам о том, что в лагерях эльфов можно создать могучее оружие. Но после предложения Линда вступить в разные гильдии эта мысль совсем вылетела у меня из головы. Правда, если бы я им все таки рассказал, гильдии бросили бы на компанию все свои силы, и сейчас здесь стояло бы вдвое больше людей. Я мысленно пообещал раскрыть другим игрокам секрет неприветливого но искусного кузнеца после того, как побольше о нем узнаю. Я я все знаю. Резкий скрипучий возглас выдернул меня из раздумий. Эти двое не на первом, ни на втором уровне толком не исследовали та же лабиринта, а просто опустошали все оставшиеся сундуки. Они ни за что не доберутся до босса поодиночке, Не вдвоем!» Это опять кричал мистер Джо Изальс. Поскольку он вместе со своей гильдией сместился вправо, теперь я видел его целиком. С пояса худого мужчины свисал сильно загнутый кинжал. Я сразу узнал его. Кинжала не менее Редкая добыча с быков в лабиринте второго уровня. У этого оружия есть необычайные свойства. При ударе оно изредка оглушает цель. Кинжал на поясе помог мне вспомнить, где я все таки слышал голос этого человека. Джо это тот самый тип, который после победы над боссом второго уровня заявил, что Аманнески убил игрока. А еще раньше на первом. Именно он первым начал обвинять меня во всех греках, как бывшего бета этотэстра. Кожаная маска мешала разглядеть его лицо, чтобы запомнить получше. Но на будущее все равно нужно учитывать, что этот игрок относится ко мне враждебно. Жаль, что мне не хватило первых двух раз, чтобы прийти к этой мысли. В длинном списке моих дурных привычек и недостатков есть и плохая память на лица и имена. Поэтому я старался отпечатать в памяти хотя бы позу низкорослого худого игрока, с грустью раздумывая о том, что однажды забывчивость может сыграть со мной злую шутку. Я смотрел на него до тех пор, пока не поверил, что уж в следующий раз мигом его узнаю. "Уважаемый Джо", заговорил я, промолчав в итоге больше двух минут. Если ты и правда считаешь, что мы не дойдем до комнаты босса, то какое тебе до нас дело? Как я уже сказал, мы будем заниматься только лабиринтом. А мне нет до вас дела. Нечего с ними говорить, господин Кибао, и нечего тут время тратить. Давайте лучше пойдем искать следующее. Всего одного взгляда глава гильдии хватило, чтобы тихомереть разошедшего бойца с кинжалом. «Джо, тебе сколько раз повторять? Рот закрой!" глухим голосом приказал Кибао, после чего повернулся к нам с Асуной. Командир Алс почесал шипастую голову и проворчал: Что-то я ещё ничего не понимаю. Вы что, реально хотите пойти на боссы без наград за компанию, а вдруг эти награды всё-таки нужны? Никто же не торопит, можно доделать компанию, узнать наверняка. Да, ты прав. Начал я но тут же жевёл взглядом глав гильдий. Но выполнять квест ради изучения наград должна только одна гильдия. Если не ДКБ и Алс не откажутся от компании, и пойду дальше по цепочкам лесных и темных эльфов, однажды вы снова столкнетесь друг с другом, как сегодня. Лент, Кибао, если вы сможете договориться друг с другом о том, кто кому уступит, то я согласен также прервать компанию и ждать отчета о наградах. От моих слов в лице переменились не только лидеры Алс и ДКБ, но и все их подчиненные. Жнос снова попытался что-то выкрикнуть. Ничему его жизни учит Но к счастью, стоявший рядом боец с двуручным мечом дернул его за руку и утихомирил. На самом деле, мне очень хотелось раскрыть им правду о том, что на самом деле обе гильдии взялись за прохождение кампании с подачи одного загадочного игрока. Увы, я не могу доказать, что боец с одноручным топором, которого я видел вместе с Кибао в пещере, это тот самый Морте, обладатель одноручного меча недавно пополнивший ряды ДКБ. А если бы я начал разбрасываться неподтвержденной информацией, то снова попал бы под шквал критики. Я смотрел на Линда и Кибао, тихо молясь про себя, но сохраняя внешнее спокойствие. Если Морда задумал поссорить крупнейшие гильдии, то моя задача не дать ему развалить рейд. Не скажу, что действую из лучших побуждений. Мне просто не нравится поведение Морта. Можно сказать, это еще одна наша с ним дуэль. Кибао и Линд дружно повернули головы. Секунды две сверлили друг друга взглядами и одновременно фыркнули. Если лидер Алас после этого вообще отвернулся ото всех, то командир Дакабе посмотрел на меня и покачал головой. Ты просишь невозможного, Кирита. Ладно, ты вот предложил это в самом начале кампании, но мы дошли уже до шестой главы. Гильдия, которая откажется от квестов, слишком многое потеряют. Ясно. Я кивнул, хотя на самом деле, хотелось расстроенно опустить плечи. Значит, вам остается ссориться друг с другом, пока мы штурмуем лабиринт. М -м -м. увы, Кирита, я буду расценивать твои слова как блеф. Лабиринт не настолько простой подземелье, чтобы его могли пройти два игрока, пусть и вашего уровня. И раз уж на то пошло, наверное, скажу, это не совсем кстати. Но может ты прекратишь уже упираться? Может пора забросить игру одному и вдвоём вступить в гильдию? Правда, как я уже говорил, вам придется вступить разные гильдии, чтобы не нарушать баланс сил. Ну, ты нашел время сказать. Ямыстно покрылся холодным потом. Говорит Лицуасу о не вступлении в разные гильдии, все равно что прыгать на мине. Как я и ожидал, услышав слова Линдера, перистка немедленно шагнул вперед. Однако затем произнесла совсем не те слова, которые я ожидал. Нас не двое. А? Только успел подумать я. Подсвеченный голубой луной воздух слева от меня вдруг разошелся в разные стороны. Казалось, будто пространство вывернулось наизнанку. Но я уже видел это явление вечером четыре дня назад в лесу рядом со Изморфом. Вернее, не видел, а слышал тихий шелест плаща у себя за спиной. Но сразу понял, что у этих явлений одинаковая природа. Другими словами, все эти несколько минут некто успешно прятался от почти 20 игроков посреди открытого, освещенного луной лука. Это могла быть только Когда плащ с наговором прозрачности распахнулся, в первую очередь я увидел, как в ночи сверкнули бледно-фиолетовые шелковистые волосы. Затем появился изысканный нагрудник из черного металла, инкрустированный фиолетовыми вставками. На левой ладони и левом боку блестел, кажется, мифрил, каплевидного щита и длинный сабли. Обнажённая кожа рук и ног показалась мне в ночи тёмно-синей. Опущенная голова уверенно поднялась, и волосы плавно перетекли назад, открывая потрясающе красивое лицо и длинные тонкие уши. Ониксовые глаза медленно обвели застывших безмолвие игроков, и третий участник нашей группы величественно объявил: "Мое имя Кизмиль, я королевский страж темных эльфов и рыцарь ордена сафоры королевства Рюстра". Правая рука выплыла из-под плаща и показала на Насасуны, и я заключила союз сою своенными Киритеасуны, поэтому отправились в небесную башню вместе с ними. Мой клинок, разметая даже защитников башни, словно капли утренней росы. Поскольку до КБАЛ дошли до шестой главы кампании, они уже должны знать, что страна, которая управляет королева темных эльфов, действительно называется Рюсра. И я думаю, им не трудно будет догадаться, что под небесной башней Кизмель подразумевала башню лабиринта. Однако и главы гильдии всех подчинённых, включая говорливого Джо, стояли с раскрытыми ртами и вытаращенными глазами. То ли их так поразила красота Кизмель, то ли союз NPC со мной и асуной, то ли аура чудовищной силы, которая излучал элитный моб 16 уровня. Скорее всего, и то, и другое, и третье, подумал я. Побелевший как снег Линд попятился назад. Кирита, ты точно хочешь там стоять? А? Ты чего? «У этой эльфийки курсор совсем черный, У нее уровень еще выше, чем у моба с первого квеста. А, да, вспомнил я. Мысасуны и члены Чилинеас выбрали сторону темных эльфов. Поэтому для нас курсор Кизмель желтый. Однако ДКБ присоединились к лесным. Так что перед ними высветился красный курсор враждебного моба. Оттенок красного может меняться от пледно розового до темно алого отображая разницу в силе между игроком и монстром. Кизмель с самого начала относилась к коллетным мобам. А в ходе наших похождений ещё взяла новый уровень. Поэтому линду, у которого сейчас должен быть примерно 15 уровень, ее курсор казался почти черным. Лен продолжал медленно пятиться. Кибао посмотрел на Кизмель и развивающийся в ночи плащ. Затем повернулся к своему сопернику и спросил: "У нее что? Че, реально черный курсор?" "Да, если она нападет, моей группы не хватит, чтобы отбиться. Это как вообще? Какого черта такой перекачанный боб заодно с ними?" Простонал Кибао достаточно громко, чтобы услышала Кизмель. "Язык людей намного запутаннее, чем я предполагала", шепнула она, наклоняясь ко мне. Разумеется, в первую очередь ее смутила манера речи Кибао. Ускусный интеллект встроен некий языковой модуль, который скорее всего настроен на литературный язык. Поэтому Эльфейка наверняка понимала в лучшем случае половину его слов. Я невольно усмехнулся и вдруг осознал одну вещь. По ходу разговора мы постоянно употребляли игровые термины вроде квест, кампании, ключевой предмет и им подобные. Все эти слова указывают на то, что мы находимся в виртуальном мире, который существует лишь внутри сервера, где то в реальности. Летающая крепость Аенград появилась не из-за какого-то великого разрыва глубокой древности. Ее создали как мир, в котором разворачиваются события VRMMO игры под названием Sword Art Online. Понятное дело, Кизмель ничего этого не знает. О чем думала слухшая игроков Темный Эльфик, родившейся, выросшей и ставшей рыцарем в этом мире? Могла ли она узнать что-то, что нанесет непоправимый урон ее искусственному интеллекту? Лентакебаучати отошли вниз по склону. Две группы игроков объединились в одну и принялись что-то обсуждать. Вот оно. Время раскрыть кизмель правду, о которой я так долго молчал. Если я действительно считаю ее подругой, то просто обязан это сделать. "Кизмель", прошептал я, и ко мне повернулись не только эльфийка слева, но и эрейская справа. "Ты знаешь, мы совсем не такие, как ты. Мы не из этого мира. Мы прибыли сюда издалека и сражаемся ради того, чтобы вернуться обратно". Я услышал, как ахнула она, и провел пальцами по тёплой стороне её ладони. Затем повернулся Кизмель, смотревший на меня внимательным, немного удивленным взглядом. Сложные алгоритмы перерабатывали в глубине у них onyx-глаз мои слова. Но я не представлял, каким выводом она придет. Может, я сказал что-то не то? Может, уже через секунду из ниоткуда появится гейммастер, заберет Кизмель с собой и вернет ее в начальное состояние? Спустя несколько мучительно долгих секунд обостительные губы Кизмель наконец-то шевельнулись. "Хорошо, но я знала это и раньше. А?" Я просто решила не спрашивать. Ты ведь говоришь о сильнейшем из оставшихся, наговор человечества, не так ли? Люди призвали воинов из Нового мира и отправили их сражаться, чтобы они соединили все небесные башни друг с другом. Мы, темные эльфы, похожи на вас. Мы тоже ведем долгую войну против лесных эльфов, защищая от них заветы и печать святилища. Э, благоат, ты права. Хотя объяснение из неверно неверный, основан только на внутриигровой логике, я решил, что не стоит понапрасну расшатывать ее представление о мире. молча кивнул, и эльфийка слабо улыбнулась. "Мы имеем путешествовать между уровнями с помощью наговора перемещения, поэтому нам незачем приближаться к небесным башням, которыми одержимы люди. Но если вам нужно туда попасть, то я помогу. При одном условии". Улыбка кизмель стала ярче, и она обвела Нассауны взглядом. "Однажды вы расскажете мне о вашей родине. Я хочу услышать о ваших семьях и о том, как вы росли". "Да, хорошо. Обещаю", согласился я, тронутый до глубины души. Зачем я постоянно зацикливаюсь на том, что Энкрат виртуальный мир и игра? Ведь сейчас это единственная реальность для Кизмиля, для нас с Даже слово квест это всего лишь задание, приначенное расы людей. Не лучше ли сойтись на этом и закрыть тему? И, кстати, я еще научу тебя другим словам языка людей. Если ты хочешь сражаться вместе с нами в лабиринте, так мы называем небесную башню, они тебе точно пригодятся. Конечно, заранее спасибо, ответила Кизмиль. Но Габахас на тоже появилась улыбка. Но тут Мы закончили. В принципе, нам удалось договориться. Раздался голос Линда, и мы дружно повернулись. Боец сабли всё ещё побаивался кизмель, однако нашел в себе силы сделать несколько шагов вверх по склону и заявить: "Начну с главного. Бригада рыцарей драконов и отряд освобождения Инкрада откажутся от прохождения кампании". Ничего себе. Я не на шутку удивился такому повороту событий, но не подал вида и терпеливо ждал продолжения. Однако кто-то все равно должен выяснить, нужны ли награды за кампанию для прохождения босса уровня. Это задание мы поручаем тебе и твоим спутницам, Кирита. Ничего себе. Я опять удивился и снова сохранил безразличный вид. Но на этот раз решил уточнить. Не я не против. Но чем в таком случае займетесь вы? Лин закрыл рот и слегка поморщился. Вместо него мне ответил Кибао, мигом перейдя на разгрючённый тон. "Да вот неясно, мы будем исследовать это же лабиринта? Вам такое нельзя доверять. Вдруг еще сдохнете там где-нибудь, я же потом спать не смогу". "Понятно". На этот раз я не смог сдержать ухмылку». "На что сказать?" Удивленным шепотом подержала меня Асуна. Ну, пожалуй, это лучший из всех возможных вариантов. Хотя загадочный Морта предпочел здесь не появляться, он по-прежнему числится в рядах ДКБ, при этом наверняка поддерживая контакты с Если бы гильдии продолжили заниматься компаниями, Морто наверняка бы смог раздуть еще один взрывоопасный конфликт. Мне нужно как можно скорее вывести его на чистую воду и прилётно допросить о его намерениях. Кстати, помимо Морта ведь еще есть и Джо. Он, конечно, не так сильно меня ненавидит, но тоже не Что он думает о договоре между гильдиями? Я нашёл его взгляда. Он стоял позади других игроков, фалс спиной ко мне, с ладони на затылке. Было очевидно, что он обижен и расстроен. Захотелось упрекнуть Хебао за то, что он приютил у себя такого неприятного человека. Но, конечно, я не стал ему ничего говорить. Вместо этого глубоко вдохнул и обратился к Линду. "Хорошо. Сегодня девятнадцатое. А бой с боссом намечен на двадцать первое, правильно? Значит, к вечеру двадцатого я закончу кампанию и доложу, что до да как. Правда это означает, что вам придется поверить мне на слово?" Линт мирно изобразил отдалённое подобие улыбки. Между нами столько всего было, что я уже не буду к тебе придираться, Экирита. Помнишь, ты сказал, что как фронтовик будешь вести себя так, как считаешь нужным. Обидно признавать, но эти слова напомнили мне о диаволе. Линтнов принял серьезный вид, немного поколебался и продолжил. Когда Зэвы собрала игроков в толпане на первом уровне, он сказала: "Мы должны показать людям, что можем победить босса. Добраться до второго уровня и однажды пройти эту смертельную игру". Он говорил, что это наш долг как топовых игроков. Я всегда думал, что он отследовал его принципы. Я считал своим долгом создать гильдию, которую не смог создать он, и сделать ее сильнейшей в этом мире. Линд практически никогда не выказывал свои истинные чувства, поэтому от его откровений притихли не только Хефнер, Шивата и прочие игроки ДКБ, но и все члены АЛС. В повисшей тишине Линд поднял голову, посмотрел на меня решительным взглядом и задал неожиданный вопрос. Наверное, сейчас самое время. Скажи мне одну вещь, Когда Дяволы умер, рядом с ним был только ты. Какими были его последние слова? Ответил я не сразу. Разумеется, я не забыл последние слова Дявола. Просто они были короткими, сказанными по делу. Я невольно задумался, найдет ли в них Линд то, что ищет. Однако и не мог солгать, и не мог промолчать. На миг зажмурившись, я оживил в памяти образ умирающего рыцаря. Закончен начатая кирита. Убей босса». Вот что сказал не Дьявол, Вдруг Клин поморщился и склонил голову. Наконец ночной ветер донес до моих ушей дрожащий голос. Убьем. И на этом уровне и на всех остальных. рыцари ре дракона появились именно ради этого. Элинд развернулся к своим товарищам, не поднимая головы, и выбросил крепко сжатый кулак. Первым свой кулак переставил его заместитель Хефнер, вооружённый двуручным мечом. Затем шаватый нагой владелец сабли и кистенья соответственно. Наконец, два их товарища, которых я пока не знал по именам. Когда Лин выпрямился, развернулся к нам, привычная дерзость элитиста уже вернулась к нему. Он по очереди посмотрел на Скиба и сухо объявил: "До кого начнёт проходить лабиринт прямо на рассвете? Следующее совещание состоится 20-го числа в 17 часов в Змурфе, на том же месте. Ладно, нам пора". Отряд из шести игроков быстро ушел на восток, шурша травой, и мы и Кибао проводили до бездумными взглядами. Наконец Скиба собрал волю в кулак и одыши сплюнул. Опять он строит, и всё не пойми кого. Сколько раз я ему утвердил, что ты продолжаешь делать дьявола. А это за ними. Нельзя нам от них отставать. Мы должны первыми найти комнату босса. Дюжина членов Фалос откликнулась на призыв своего лидера, язычными голосами и бросилась на запад. Видимо, они уже успели обосноваться в следующем городе. Кибал побежал последним. Спустя метров пять он остановился и словно бы с неохотой обернулся. "Слышь ты, Он запнулся и сделал такое лицо, будто выпил склянку мерзкого противоятия. Я хотел сказать: "Уважаемый Хирита", От такого обращения обращении я вытерщил глаза, а Айзасун вырвался сдавленный смешок. Хм. К счастью, Кибао не обратил внимание ни на то, ни на другое и продолжил, почесывая голову. "Ты получается всё-таки слямзил наш квест. Так что благодарность жди, но знай, я всё-то подумал, и вообще-то нам на передовой, в принципе, как-то даже более-менее вроде бы типа на пользу человек вроде тебя. Всё, больше ничего не скажу." Экибала побежал догонять своих друзей. М, м в следующий раз, уважаемым можешь не называть, бросил я ему в спину, не придумав ничего лучше. Вместо ответа лидер Аал взмахнул рукой и вскоре скрылся за склоном холма. Когда топот бегущих ног окончательно стих, а цветные курсоры пропали с глаз, Асны испустила протяжный вздох. Я скосил на нее глаза, одновременно с тем, как раперистка подняла глаза на меня. Не вспомнила, что я так ничего и не рассказала о том, как выбрался из палатки, пока она спала, и попытался сделать квест в одиночку. Она казалась не слишком сердитой, но на самом деле её могла переполнять такая ярость, что недовольство Линдом несколько дней назад, покажется, пустяком. Э, Гробко протянул я. Думаю, у тебя ко мне есть пара вопросов". "Разумеется". "Понял". "Но я задам их уже после возвращения в лагерь". "Понял". Я с облегчением выдохнула, посмотрел на Кизмель. Эльфика еще долго смотрел вслед исчезнувшим людям из Азс. Наконец, повернулась к нам и улыбнулась. Нужно сказать, человеческие рыцарские ордены довольно сильны. Конечно, до им далеко, но все же. Ага, только мы их называем гильдиями, а не рыцарскими орденами. Не запомню, но я хочу заметить, что не одобряю твое безрассудство, Кирида. Если бы я не проснулся и не заметила твоего отсутствия, мы бы не успели прибыть сюда вовремя. Прости. И спасибо. Судя по словам Эльфийки, первой проснулась она, а не Асуна. Рапериска надулась, словно прочитав мои мысли, и вставила: "Но это я предложила броситься в погоню, и я же догадалась, что ты задумал нечто сумасшедшее, Причем я оказалась права. Поверить не могу, что после того, как ты столько отговаривал меня от конфликтов с гильдиями. Прости и спасибо". Я низко поклонился девушкам и достал из кармана свиток пергамента. Разумеется, это были приказы, которые выхрыл со стоянки лесных эльфов. Ладно, пусть гильдия проходит лабиринт. А мы пока доставим эти документы нашему командиру.